Сегодня облака плывут быстрее, нежданно так тепло, и тает снег. Все в одночасье перепуталось в природе, зима стремительно ускорила свой бег. А я еще, вся в лени и истоме, не пробудиться мне от спячки холодов, смотрю в окно, и в голове кружение от быстрого течения облаков.